Глава 20 Вернувшись в квартиру в Перси-Сёкус, Тристан снял со стены телевизор с плоским экраном, чтобы Кейт могла подключить кабель. Ей потребовалось несколько попыток, после чего она вставила видеокассету. На экране появилось нечёткое изображение, которое сменилось таймером обратного отчёта и надписью. «Документальный фильм. Реконструкция событий. 05.01». 1989. Миг спустя вспыхнули кадры ночной Мидланд-Роуд. дорогая окружающие ее здания блестели чернотой во влажной январской ночи. Повернувшись, камера показала папку в шин. Его окна запотели. Сквозь конденсат сияли рождественские огни. Вечером 23 декабря сообщил роскошный баритон за кадром 14-летняя Джейни Маклин и ее младшая сестра Максим пошли в паб Кувшин на Мидланд-Роуд возле станции Кингс-Кросс Сент-Панкрас, чтобы встретиться с матерью. Кейт убавила громкость, на экране появилась девушка с короткой стрижкой и выступающими зубами. Она шла к пабу, ведя за руку девочку помладше в длинном коричневом пальто. Они открыли дверь. и вошли внутрь. Мать Джейни, уборщица в кувшине, только что отработала смен и осталась, чтобы пропустить стаканчик с коллегами в честь Рождества. Кейт отметила, что кувшин образца 88 -го года выглядел довольно паршиво. Потертые красные стулья, облупленная мебель, в воздухе висел сигаретный дым, Джейни и Максин рубились в видеоигру «Космические захватчики», А актриса, игравшая их мать, довольно замученная кудрявая женщина в джинсовом комбинезоне, водила ярко-желтой тряпкой по краю деревянной барной стойки. Джейни надоело ждать, и она решила сходить в местный газетный киоск, чтобы купить сладостей. Девушка, игравшая Джейни, вышла из пабы и направилась в киоск через дорогу. Глядя на школьное фото Джейни, лежавшее в папке рядом с ноутбуком, Кейт не могла не отметить, насколько удачно они выбрали актрису. Она была точной копией Джейни. Те же большие глаза, те же веснушки. Примерно в 5.45 Джейни вышла из кувшины. Ее путь лежал мимо ресторана «Золотая обжарка», где обедали несколько человек. «Уши ресторана», — буркнул Тристан. Это 89 год. Все, кто работал на Би-Би-Си, Старались выражаться как можно пафоснее, — сказала Кейт. Она добралась до газетного киоска «Рейнольдс» на углу «Мидланд-Роуд» и «Госпорт-стрит». Владелец как раз собирался закрывать киоск так, что Джейни купила сладости и тут же ушла. Кейт остановила видео на кадре, на котором Джейни выходила из киоска с небольшим бумажным пакетиком. Роберт Дрискл сказал нам, что мама Дженни отправила ее в Рейнольдс за сигаретами. А Стэн сказал, что Дженни и Максим пришли к Дорин, когда она уже вовсю напивалась, а не пропускала стаканчик, — заметил Тристан. Они подретушировали рассказ, чтобы семья выглядела приличнее. Только посмотрите, как Дорин вытирает пыль. — Интересно, зачем они так сделали? — задумчиво спросила Кейт. чтобы больше людей посочувствовали семье и сообщили, если что-то узнают. Она сняла видео с паузы. Молодой актер, похожий на Роберта Дрискала, упаковывал газеты на стойках возле Рейнольдса. Шикарный баритон продолжал. Джейн остановилась, чтобы поговорить с молодым человеком, который работал в газетном киоске, а затем направилась обратно, чтобы встретиться с матерью в кувшине. Прогулка длилась недолго. Поблизости было много людей и машин. Видео показало, как Джейни идет обратно мимо золотой обжарки в ту сторону улицы, где они горели не так ярко. Полиция обращается ко всем, кто находился на Панкроссроуд 23 декабря с половины шестого до половины седьмого. Возможно, вы обедали в золотой обжарке, посещали папку в шин, или просто в это время находились в этом районе. Если вы видели что-то, даже самое незначительное, пожалуйста, позвоните на нашу горячую линию». Они показали Роберта, но не назвали его имя, и не показали Джека Рейнольдса, заметил Тристан. В нижней части экрана высветился номер, вслед за ним появились кадры Виктория Хаусса. Джейни жила здесь, Виктория Хаус, всего в нескольких минутах ходьбы от Панкрас Роуд, и каждую неделю посещала занятия в танцевальной школе Гленда Лафрой. Хейт снова остановила видео. Это обращение было передано 5 января 89 -го года, через 13 дней после того, как пропала Джейни, и полиция на этом этапе все еще не знала, что Роберт подвез ее на фургоне, По словам Роберта, полицейские говорили с ним, Форестом и Роландом спустя пару дней после того, как Джейни пропала. Он сказал им, что подвез ее, или что она просто пришла в Рейнольд за сладостями и сигаретами. Если верить ему, то только после того, как обращение полиции было передано в эфир, женщина из золотой обжарки рассказала, что видела, как Джейни садилась в фургон Дрискола. Да, они арестовали Роберта Дрискола, и предъявили ему обвинение через две недели после ее исчезновения. Так что это произошло спустя день или два после того, как обращение было передано в эфир. «В этом обращении нет ни слова о служебной собаке, о том, что полиция нашла запах Джейни внутри киоска и в трубе на заднем дворе. Это было спустя пять дней после того, как она пропала», — заметил Тристан. Полиция могла скрыть эту информацию. сказала Кейт и указала на телевизор. «Посмотри, что творилось возле Виктория Хаус. Все плиты мостовой сняты, скульптуры в центре и той нет». Они немного помолчали, глядя на застывшие изображение «Нам нужно выстроить временную шкалу», сказала Кейт, «и изучить все обращения в полицию». Она прокрутила все видео до начала, и они вновь посмотрели, как Джейн и Максим ходят в кувшин. «Как вы думаете, они наняли статистов?» «Все эти люди выглядят как настоящие», сказал Тристан. Кейт смотрела, как Джейн и Максим пробираются сквозь толпу подвыпивших мужчин и женщин, которые болтают и смеются в сигаретном дыму. И не стоит забывать о том, что в пабе в ту ночь мог быть Питер Конуи или Томас Блэк. «Я не хочу об этом думать», призналась Кейт. Если Женя похитил кто-то из этих двух мужчин, это была медленная и мучительная смерть.